Глава тридцать Тренировка. Уже не помню, когда я в последний раз так крепко спал. Разбудили ласковые лучи и к древу, нежно коснувшись моего лица. В это утро показалось, что окружающий мир словно обрел новые оттенки, звуки стали более яркими, а ароматы более насыщенными. Насколько могу вспомнить, чахлым не был и в момент своего появления в единстве. Да чувствовал себя из аварийно прерванной гибернации совсем не лучшим образом, Но окажись на моем месте менее тренированный человек, скорее всего, он бы и вовсе не выжил. Поутру утру устроил себе банный день и впервые заметил внешние трансформации, произошедшие со мной меньше, чем за месяц. Во-первых, я похудел, но под кожей проступало каждое мышечное волоконце, каждая жила и каждая вена. Не сказать, что я был толстым или плотного сложения, но весь тот невеликий подкожный жирок, что успел нагулять, сгорел, переплавившись в мускулы. Но это мне даже понравилось. Я и до этого не был слабаком, но сейчас тело стало словно свитом из стальных пружин и бурлило. Во-вторых, не знавшая с момента катастрофы бритвы, лицо заросло жесткой двухнедельной щетиной. Некоторым мужчинам такое идет, Увы, я к их числу не отношусь. Да и почему-то казалось, что я категорический противник всякой лишней растительности на морде. И третье. Волосы на голове отросли. Моя экстремально короткая прическа больше таковой не являлась. Непорядок. Было довольно прохладно, но воду греть не стал, яростно намылившись, облился холодной. Я совсем не замерз, а только взбодрился. Хорошо. Вытираться тоже не стал. Решил просто побыть нагишом, чтобы капельки воды сами собой испарились. Чтобы этот процесс ускорить, я вооружился зердановым копьем, покрутил его в руках, пытаясь вспомнить записанные навыком знания и умения. И получилось. Я присвистнул, и с восторгом выругался, когда в памяти начали всплывать неизвестные мне ранее знания. Я бился с тенью, раз за разом проводил удары в ноги, корпус и голову воображаемого противника. Моторика тела действовала сама по себе. Копье рассекало воздух с гудением. Неизвестные ранее удары получались словно сами собой. Воображение живо рисовало противника, действующего против меня, а тело само по себе перетекало из стойки в стойку. Примитивное оружие в моих руках жило своей жизнью. Отбивая направленные в меня воображаемые удары. Это было не все. Отработав удары и блоки, в памяти начали всплывать связки ударов и блоков, будто когда-то давно я уже учился фехтованию копьем, а сейчас только спокойно вспоминал подзабытые, на тысячи раз повторенные приемы с древковым оружием с древковым оружием. Из темных пучин подсознания поднимались неизвестные мне ранее знания, разнообразные стили общения с копьями, различные виды дрокового оружия, коих я вспомнил под несколько сотен. Точно у меня не могло таких знаний быть до потери памяти. Откуда знать простому человеку то, как правильно держать алибарду, Или как правильно делать упор пикой, чтобы встретить лобовой удар бронированной кавалерии? Да и знания о фехтовании на копьях явно не входят в обычный перечень жителя эко-купола. Тем не менее, эти знания вливались в меня бурным потоком словно из ниоткуда. Как было бы здорово не просиживать штаны в школе и академии, а вот так изучить руну и не тратить время на обучение. Но знание без практики мертво, и я стремился закрепить его, стремительно орудуя двухметровым копьем широким лезвием, позволяющим как колоть, так и рубить, пробегая семимильными шагами за минуты, многие месяцы, а то и годы упорного обучения владению этим простым, но эффективным оружием. Постепенно потоки знаний начали оскудевать и истощаться, но я знал, что это далеко не все. Откуда-то внутри меня появилась догадка. Даже не догадка, а знание неясно, откуда взявшееся что так происходит из-за низкого атрибута разум. Знания в руне были записаны в стопроцентном объеме. Сегодня я их, так сказать, распаковал, но из-за недостатка прокачанного разума записаться им некуда. И почему-то внутри жила твердая уверенность, что это так и есть. Оставалось отдельным большим вопросом, куда делось остальное. Безвозвратно пропало или оно где-то во мне существует в ожидании того, когда я в нужной мере подниму свои атрибуты. Остановился, выходя из этого своеобразного боевого транса. Энергия бурлила и била во мне ключом. С удивлением обнаружил, что от ногой кожи идет пар. А посмотрев на встроенный в криптор хронометр, слегка обалдел, потому что занимался с копьем почти четыре часа кряду Ни тени усталости не ощущалось. Напротив, я чувствовал себя размявшимся. Это хорошо, но только с одной стороны. а С другой, нормально ли все то, что тут происходит со мной? К добру ли все эти трансформации? Ведь это ненормально – скакать с палкой четыре часа и не устать. Снова появилось ощущение, что все это происходит не со мной. Словно со стороны себя увидел. Небритый, жилистый, голый мужик с копьем под бездонными лиловыми небесами. Отбросив все сомнения, пошел бриться, решив, что все делающее меня сильнее в данной ситуации, несомненно, благо. Разглядывая себя в зеркало во время бритья, я замечал в собственной внешности немало изменений. Нет, я как был крепким молодым мужчиной со спортивной фигурой, так и остался им. Но куда делось спокойствие из взгляда? Теперь в серых, как два куска стали глазах, есть только настороженность и решительность. Сколы заострились, губы плотно сжаты в линию. Выражение лица недоброе. Нет, не злое, а скорее какое-то решительное и хищное. Ей совсем не хотелось, но я заставил себя грызть твердокаменный брикет пайка, давая себе обещание, что скоро раздобуду себе какой-нибудь пищи, чтобы разнообразить рацион. Уже пил чай, когда к костру прибежал мой сосед Фантом, смешно при этом виляя толстым задом. Зверек стал столбиком рядом, глядя на меня умными глазками, озабоченно свистнул. «И тебе привет, сосед!» – кивнул я ему. «Без тебя пообедал, но тебе немного оставил. Будешь?» Подвинул плоский камушек с несколькими небольшими кусочками суточного рациона грызну. На этот раз зверек не стал утаскивать подношение к себе в убежище, а без опаски, подойдя к камню, стал с аппетитом поглощать еду. Пока он уплетал сухой паек, пожаловался. «Мне пора уходить, фантом. Дела мои здесь завершены». Вот только куда идти я не знаю, потому что где света мне неизвестно. Грызун с аппетитом чавкал, показывая мне, как ему вкусно. Я закончил свое скромное чаепитие и начал собирать вещи, перемещая их в криптор. Хотелось погладить зверька, но я сдержался. Может, обидеться из-за такой фамильярности или вовсе укусить. А ссориться с фантомом не хотелось. После камнекрабов первое живое существо, не желавшее смерти и никак не угрожавшее мне. Оставаться здесь дальше не имело смысла. Мой путь лежал в неизвестность. Меня ждут на прием испытания, но я не чувствовал себя к ним готовым, потому подсознательно оттягивал момент, когда нужно будет отправляться в путь. Фантом, доев свою порцию, подошел ко мне очень близко. Такое поведение для осторожного зверька было нетипично. Замерев на месте, я принялся изучать логово Юра. А он и не думал уходить или убегать от большого и страшного меня. Напротив, фантом осторожно подошел вплотную к моей ноге и, аккуратно взявшись зубами за мою штанину, начал ее тянуть. «Хочешь еще обжора?» Достав из кармана недоеденный брикет сухого пайка, я обнажил нож и отрезал несколько кусочков. Ничего, кроме улыбки, это не вызывало. Ну, хоть кому-то этот опостыливший сухпай по душе. Вообще, конечно, флотские чины могли бы сами попробовать посидеть на такой однообразной пище недельки-три, чтобы понять. Нужно добавить вкус и запах. Но нет. Они руководствовались дешевизной и целесообразностью. Фантом меня снова удивил, отказавшись от угощения. Сберег отбежал от меня, встав столбиком свистнул, потом снова подбежал ко мне и аккуратно взял зубами за штаны, потянул. Я, присев, внимательно посмотрел на логово Юра. «Что такое, малыш? Чего ты хочешь?»